ляйни что поэтому этому сагбу мы отправились далее и шли, если верить звездам, на юго-восток, что в первые часы путь давался нам необычайно легко, поскольку под ногами впервые за долгие годы оказалась смощенная дорога, а не коварная земля-болот. Но что-то легкость, с которой мы продвигались вперед поначалу, была обманчивой.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 Что слова мои возымели на него определенное действие, отчего он утих и только умолял меня не оскорблять индейских богов, пока мы находимся в их отчине, а не в мане, под защитою крепостных стен и монастырских распятий. Что с наступлением темноты всеми нами овладел страх, причин которому было не найти, описать который я полагаю невозможным, и что этот страх возымел такую власть над всеми солдатами, и даже надо мною, и Васко де Агилларом и братом Хакином,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 Пожалуй, по достоинству оценить возведенные мною шаткие логические конструкции могли бы только инженеры загородного шоссе. Но меня это не смущало. Делиться своими соображениями с кем бы то ни было я пока не собирался, сознавая, что и друзья, и милиция посоветуют изгнать терзавших меня бесов курсом феназепама, а если проявить настойчивость —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 Но, глядя на истово крестящихся бабушек, читая цепляющихся за религию раковых больных, с любопытством антрополога, выглядывая в толпе прихожан бритых бандитов с массивными защитными амулетами на борцовских шеях, мне думалось, «Я созрею еще не скоро. Вера Костыль, за которой хватается сомневающийся в своем завтрашнем дне». а мою жизнь делали вполне предсказуемой рутиной работа, справляясь с этой задачей не хуже священных гороскопов мая до последнего времени. Меня задачивает то, как государство, семь с лишним десятков лет, посвятившее истреблению веры и выкорчевыванию из человеческих душ, самой потребности в ней, вдруг принялось креститься и биться лбом об пол, с остервенением, которому позавидовали бы самые набожные из старушек. Верит ли оно в свой завтрашний день? Зачем тянется к костылям? О чем думают министры во время пасхальной службы, серьезным видом осеняющие себя, крестным знамением, стараясь при этом глядеть мимо десятков телекамер, как будто не ради телевидения разыгрывается это представление, как будто вся их истовость от сердца. Разве не эти люди с просветленной улыбкой принимали постриг в Компартию всего-то несколько десятилетий назад? Не они ли прижимали к сердцу заветную книжечку партбилета и молились на иконы с хитровато благодушным ленинским ликом? Не они упражнялись в атеистической риторике на комсомольских собраниях, дабы оставаться в хорошей идейной форме? сотни церквей строящихся по всей стране могли бы свидетельствовать о возрождении ее духовности не занимаясь конструирующей их организация беспошлиным возом спиртного и сигарет так что всем новым храмам следовало бы давать имя спаса на крови но более всего прочего поражает воображение без спросу возвращенный из того света циклопический собор в центре москвы Снабженная платной трехэтажной подземной парковкой, способная вместить десятки тысяч прихожан, эта фабрика благодати от чего-то навевает на меня мысли о гаитянских колдунах, умеющих поднимать мертвецов и заставлять их себе служить. Да простятся мне эти нападки при рассмотрении моего дела на страшном суде. Видит Бог, формально принадлежа к новому поколению, но все же оставаясь, видимо, Хома советикус, с атрофировавшимися железами, ответственными за выработку секрета веры, я, тем не менее, с уважением отношусь к православию и к христианству вообще, равно как и к другим религиям. Не знаю, что оскорбляет этого и других богов больше, мой честный атеизм и этнографическое высокомерие или весь этот помпезный театр, в котором миллионы людей скверно играют в веру, то ли с оглядкой на небеса, то ли друг на друга. И тут оно взвыло еще раз, не в отдаленном углу двора, а прямо у моего подъезда, так что я впервые смог как следует расслышать его. За доли секунды до того, как мелко задребезжало стекло в кухонном окне, я еще пытался рационализировать, дать хоть сколько-то разумное и приемлемое объяснение всей этой истории. Убеждал себя, что некие закулисные организаторы этой сложной, многоступенчатой, обладающей понятным только им самим смыслом интриги, могли устроить ночной розыгрыш под моей дверью и изобразить вопли тропических хищников во дворе». Посаженный в чашку Петри моего воображения, полную питательной среды и средневековой летописи, мимолетный испуг, порожденный этими невинными хулиганскими выходками, вырос, разбух, как колония дрожжей, и стал выплескиваться за край. Но услышанный мною вой окончательно расставил все на свои места. Человеческая память, как морской прибой, стачивает острые углы пережитого, тускнут краски, забываются деталь. Выпавшие кусочки мозаики заменяются выдуманными воспоминаниями, чтобы черные пятна стершихся обстоятельств не тревожили нас. Но как всего за несколько часов я сумел позабыть этот странный тембр, не присущий голосу ни человека, ни животного. Правда, раньше мне не приходилось слышать его со столь малого расстояния. Вопль, должно быть, начался на какой-то запредельной, недоступной человеческому уху ноте. но беззвучный звук этот был настолько силен, что подавил собой все остальные. Казалось, мир стих на доли секунды, а потом он ударился в оконные стекла, натянул их, как ветер натягивал паруса испанских каравел, и те противно зазвенели. Меня словно накрыло взрывной волной. Барабанные перепонки зазудели, уши заложило и захотелось раскрыть рот, как при бомбежке или в набирающем высоту самолете. И, наконец, переходя в слышимую часть спектра, он обрел объем, заполнив собою мою голову, квартиру, двор, потом и весь город. Прорезавшись тоскливым визгом, он постепенно преобразился в густой угрожающий бас. Какацкий, и живое в этом сомнении у меня не было, антипод сирены воздушной тревоги. Продолжался этот кошмар не менее двух минут. И дьявол знает, как должно выглядеть существо, чьи легкие и глотка способны были выдержать его. Сев на подоконник, я попытался заглянуть вниз, но это было дело практически безнадежное. Вход в подъезд, а именно там оно и пряталось, находился по той же стене, что и все мои окна, так что сколько бы я ни прижимался щекой к стеклу и до боли не скашивал глаза, В поле моего зрения попадал только самый краешек жестяного козырька над подъездной дверью. Пораженная оглушенная вечерняя Москва впала в ступор. За воплем последовала кладбищенская тишина. Словно на многие квадратные километры вокруг люди умолкли, не веря услышанному и переживая заново веками забытое, состояние страха. От того, что человек перестает быть хозяином, вверены ему части мира. Однако состояние такое длилось недолго. Уже через полминуты хлопнула оконная рама, и пьяный мужской голос прогремел. Еще раз эту сигнализацию услышу, шины прокалю суки. Что же, по крайней мере, это слышал не я один. Умывшись холодной водой, я подверг новой инспекции собачку и засовы, что на несколько минут принесло мне успокоение. На лестничной клетке стояла тишина, во дворе мирно загудела, паркуясь чья-то машина. Прозвенели девичьи голоса. Было еще не очень поздно. Должно быть, придумав услышанному объяснение по вкусу, жители окрестных домов прогнали, пробежавшие по коже озно повернулись к своим делам. Притронуться к дневнику сразу после этого я не мог, все еще мерзко дрожали колени, к тому же никак не получалось отделаться от ощущения, что чем дальше я продвигался в чтении, тем более ощутимой материальной становилась нависшая надо мной угроза. Заныло в животе, я решил сделать перерыв. В любом случае для того, чтобы держать оборону, кухня подходила куда лучше комнаты. Небольшое хорошо освещенное пространство, ни темных углов, ни старых зеркал, и к тому же какие-никакие запасы провианта. Поставив на конфорку чайник, я щелкнул тумблером радиолы и попал на вечерние новости. Землетрясение в Пакистане по непроверенным данным унесло жизни 130 тысяч человек. Президент страны Первес Мушараф объявил чрезвычайное положение. Горные районы Пакистана лежат в руинах, Точное число жертв в городах и поселках, отрезанных катаклизмом от цивилизации, неизвестно. Голос у диктора был будничный с легкой ноткой сдержанной профессиональной встревоженности. Было ясно, что 130 тысяч смертей не задели его за живое. Работая в новостях, наверное, привыкаешь к трупам не меньше патолога-анатомов. Чуть ли не каждая сводка начинается с катастроф, войн и терактов. Разве что не приходится глядеть на трупы вблизи, зато их куда больше. Сто тридцать тысяч. Лично я не могу вообразить себе даже такое число живых людей, что уж говорить о мертвецах. Впрочем, для меня они оставались такой же кровавой абстракцией, как и для ведущего. Все равно трудно представить себе в деталях разоренные пакистанские деревни, переполненные больницы с уложенными рядами сотнями мертвых тел, облака назойливых жирных мух, отъевшихся на падали. А главное, незачем это делать. Проще думать о своем, пока ведущий, убаюкивающий монотонно, перечисляет разрушения и подводит свежие итоги подсчета обнаруженных трупов. Однако же этот год выдался богатым на всяческие катаклизмы, подумалось мне. Землетрясения, наводнения и ураганы чередовались, сменяя друг друга в вечерних новостных выпусках, соревное за место на первых полосах газет. Порядком потрепанная стихия обивала пороги ООН, добиваясь новых инъекций гуманитарной помощи и срочного переливания финансов. Но врачи без границ и спасатели из развитых стран, которых вечно швыряют в самое пекло под предлогом благотворительности, а на самом деле просто ради тренировки, разрывались между Латинской Америкой, Ближним Востоком, Карибами и Индонезией. Европа боролась с бюджетным дефицитом и структурным кризисом экономики, а Уолл-стрит и так уже разбил все свои копилки, вытягивая Белый дом из новой зрелищной военной авантюры. Хотя наверняка в прошлом году бедствий и катастроф было не меньше. Просто я не обращал на них внимания или, скажем, не так часто включал радио. Я приглушил приемник и прислушался. На улице по-прежнему было тихо. Достал деревянную доску, покромсал, как придется, пару крупных картофелин, затаив дыхание, пошинковал лук и, запалив огонь под закопченный, как британский танк, под эль сковородкой, разогрел ложку бледного подсолнечного масла. Пока картошка шипела и отплевывалась, я то и дело бросал лопатку, чтобы опасливо подкрасться к двери и заглянуть в глазок или подползти к окну. приоткрыв на секунду форточку и подставить ухо морозному сквозняку, улавливая в его дыхании анголоски того станинского воя.